Февраль 2002 -го. Саранча. Ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево в уголь, воду в пар, сплавляли песок и кварц в зеленое стекло. Оно лежало везде, словно разбитые зеркала, отражающие в себе ракетное нашествие. Ракеты, ракеты, ракеты, как барабанная дробь в ночи. Ракеты роями саранчи садились в клубах розового дыма. Из ракет высыпали люди с молотками. Перековать на привычный лад чужой мир. Стесать все необычное. Рот ощетит гвоздями, словно стальнозубая пасть хищника. сплевывает гвозди в мелькающие руки и те сколачивают каркасные дома, кроют крыши дранкой, чтобы спрятаться от чужих пугающих звезд, вешают зеленые шторы, чтобы укрыться от ночи. Затем плотники спешили дальше, и являлись женщины с цветочными горшками, пестрыми ситцами, кастрюлями, и поднимали кухонный шум, чтобы заглушить тишину Марса, притаившись у дверей, у занавешенных окон. За шесть месяцев на голой планете был заложен десяток городов с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек. 90 с лишним тысяч человек прибыло на Марс, а на Земле уже укладывали чемоданы другие.